он достаточно долго этого ждал. А ведь, как ни крути, само ожидание является претензией, иском. якобы вовсе не был материалистом, но с подозрением относился ко всему таинственному, не любил подспудных мотивов, не любил скрытых перемен. Домами и участками он занимался с удовольствием, и с удовольствием разъезжал по Бранденбургу, напоминавшему о тех временах, какие он не застал, будто к его собственным воспоминаниям, Добавлялось нечто новое, расширявшее пространство клетки его жизни. Вырваться на волю не позволяли те самые причинно-следственные связи. Но они как-то перекрещивались. Одна временная ось с другой. Так думалось ему в поездках по деревням, на пути к очередному управлению земельного кадастра, где надо просмотреть записи о смене владельцев. После войны, когда его мать пробиралась из Померания через Бранденбург, Все, должно быть, выглядело так же. Мощеные улицы также вели через забытые и заспанные деревеньки, где окна плотно закрывали, чтобы не влезли воры. На лицах тех, с кем ему доводилось говорить, алчность и страх, какой-то подобострастью то, то надежда то ненависти, реже покорности. Часто лица казались отсутствующими, взгляд будто бы скрытым под пластами истории, который он пытался восстановить листок за листком, кадастр за кадастром. Так разбирают мозаику с неудавшейся картинкой, чтобы сложить детали в правильной последовательности. Те граждане, которые приняли формально существовавшее в ГДР правовое положение и, соответственно, этому правовому положению вели себя корректно, заслуживают внимательного отношения и защиты. Эту фразу из комментария Фиберга и Райхенбаха к закону об имуществе он уже знал наизусть. Он намеренно купил не новую машину, а старый Гольф но все равно для большинства оставался посланцем, держав победительниц. Советский Союз уже не входил в их число. После практики ему предложили работать у Гольберта и Шрайбера. Сам Шрайбер, как и Роберт, Тот поступил на работу одновременно с Якобом, занимался делами, связанными с параграфом первым абзацем шестым закона об имуществе. Данный закон распространяет свое действие на имущественно-правовые требования граждан, которые в период с 30 января 1933 года до 8 мая 1945 года подвергались преследованиям по причине расовой принадлежности, политических и религиозных убеждений, мировоззрения и вследствие этого лишились имущества путем принудительной продвижности даже экспроприации или иными способами. Якоб специализировался на проблемах инвестиционного приоритета. В тех случаях, когда бывшего владельца найти не удавалось, инвестор имел право реализовать свои планы. Пусть окончательное решение не принято, но жизнь должна продолжаться. Ганс остался жить в их первой общей квартире на Венской улице. Якоб давно уже выехал, но они по-прежнему встречались там раз в несколько дней. Он сам... Йонас, Марианна, Патрик, а с ними то одни, то другие знакомые, чаще всего художники, как Йонас и Патрик, или германисты, или журналисты, только не адвокаты. Сидели за длинным шатким столом, который Патрик, удлинив столешницу и добавив ножки, увеличил до двух с половиной метров по молчаливому уговору. Каждый приносил что-нибудь из еды или хотя бы бутылку вина. Но позже, когда после практики и второго государственного экзамена Ганс поступил на работу, начал прилично зарабатывать и купил большие новые кастрюли, сковородки и вторую плиту, а вино стал заказывать у поставщиков, он уже не позволял тем своим друзьям, кто едва сводил концы с концами благодаря стипендии или, очень редко, от продажи картин, приносить что-либо в дом, разве только рисунок, оттиск, фотографию. В одной из двух больших комнат, все-таки им отремонтированных, стоял шкафчик для хранения графики, голые стены были выкрашены белой краской. Якоб, в отличие от Ганса, любил переезжать. Книги, одежду, в коробке и прочь. Все раздаривал. Кровать, стол, стул. Покупал что-нибудь новое. Потому и Ганс всегда оказывался при мебели и обстановке. Идиот, ты как думаешь, для кого я эту кровать купил? Ясно, не для себя на ближайшие десять лет. Одна из их игр, так давно и так хорошо разыгрываем их что Якоб даже начинал верить, плохого не жди, во всяком случае, от Ганса а то и вообще. С детского сада, отвечал Якоб, если спрашивали, давно ли они знают друг друга. Со временем стало понятно, что это почти правда. Они знали друг друга с тех пор, как научились думать. Ни у того, ни у другого не было постоянной подруги, поэтому и считали едва ли не парой. Якоб понятия не имел, от чего Ганс всегда один. А сам он до сих пор не встретил женщины, способные его увлечь, вот и ждал Изабель. И поставил себе, правда, не совсем серьез, срок. Не повстречая он Изабель снова до 2001 года, он бы забыл о ней. В августе 2001 Яко пригласил Ганса в Дикман отметить, что он теперь партнер Гольберта и Шрайбера, а потом они зашли в Вюргенгель.